Но в этот миг на дороге послышался странный нежный звон. Два солдата конвойной команды в черных погонах с шашками наголо вели арестанта в кандалах. Третий солдат с револьвером и толстой разносной книгой в мраморном переплете шел сзади. Арестант в ермолке солдатского сукна и в таком же халате, из-под которого высовывались серые подштанники — шел, опустив голову. Ножных кандалов не было видно, они глухо брякали в подштанниках, но длинная цепочка ручных висела спереди и нежно звеня била по коленям. То и дело арестант подбирал ее жестом священника, переходящего через лужу. Выбритый и серолицей он походил чем-то на солдата или на матроса, Было заметно, что ему очень совестно идти среди бела дня по мостовой в таком виде. Он старался не смотреть по сторонам. Солдатам, по-видимому, тоже было стыдно, но они смотрели не вниз, а наоборот вверх, сердито, с таким расчетом, чтобы не встречаться глазами с прохожими. Мальчики остановились и, открыв рты, разглядывали косо посаженные без козырьки солдат. Синие револьверные шнуры — ярко-белые ножи, качающиеся вместе с руками шашек, на кончиках которых ослепительно вспыхивало солнце. — Проходить, не останавливайтесь, — не глядя на мальчиков, сказал сердито солдат с книгой. — Неприказно смотреть. Арестанта провели. Петя вытер язык рукавом и сказал. — Ну? — Чего? — Ну теперь скажи! Гаврик вдруг злобно посмотрел на приятеля, с ожесточением согнул руку и сунул заплатанный локоть Пети под самый нос. — На, пососи! Петя глазам своим не поверил. Губы у него дрогнули. — Я ж землю кушал! — проговорил он, чуть не плача. Глаза Гаврика блеснули диким лукавством, и он, присев на корточки, завертелся юлой, крича оскорбительным голосом. «Обманули дурака на четыре кулака, на пятое стула, чтоб тебя раздуло!» Петя понял, что попал в просак. Никакой тайны у Гаврика, разумеется, не было. Он только хотел над ним посмеяться, заставить ей землю. И это, конечно, обидно, но не слишком — В другой раз он выкинет с Гавриком такую штуку, что тот не обрадуется. Посмотрим. «Ничего, сволочь, попомнишь!» — с достоинством заметил Петя, и приятели продолжали путь, как ни в чем не бывало. Только иногда Гаврик вдруг ни с того ни с сего начинал дробно стучать босыми пятками и петь. «Обманули дурака». На четыре кулака, на пятое стуло, чтоб тебя раздуло. Глава двадцать вторая. Ближние мельницы. Идти было весело и очень интересно. Петя никогда не предполагал, что город такой большой. Незнакомые улицы становились все беднее и беднее. Иногда попадались в магазины с товаром, выставленным прямо на тротуар. Под окациями стояли дешевые железные кровати, полосатые матрасы, кухонные табуреты, были навалены большие красные подушки, просяные веники, швабры, мебельные пружины, всего много и все крупное, новое, по-видимому, дешевое. За кладбищем потянулись дровяные склады, от которых исходил удивительно приятный, горячий, но несколько кисловатый запах дуба. Потом начались лобазы. Овес, сено, отруби с несуразно большими весами на железных цепях. Там стояли гири, громадные, как в цирке. Затем лесные склады с сохнущим тесом. Здесь тоже преобладал горячий запах пиленного дерева. Но так как это была сосна, то запах казался не кислым, а наоборот сухим, ароматным, скипидарным. Сразу бросалось в глаза, что по мере приближения к ближним мельницам мир становился грубее, некрасивее. Куда девались нарядные буфеты искусственных минеральных вод, сверкающие никелированными вертушками со множеством разноцветных сиропов? Их заменили теперь съестные лавки с синими вывесками, селедка на вилке и трактиры, в открытых дверях которых виднелись полки с белыми яйцевидными чайниками, расписанными грубыми цветами, более похожими на овощи, чем на цветы. Вместо щеглеватых извозчиков, по плохой мостовой, усыпанной сеном и отрубами, грохотали ломовики. Что же касается находок, то в этой части города их оказалось гораздо больше, чем в знакомых местах. То и дело в пыли мелькнет подкова или гайка, или папиросная коробка. Увидя находку, мальчики бросались к ней на перегонки, толкая друг друга и крича не своим голосом «Чур без доли!» или «Чур на долю!» И в зависимости от того, кто прежде крикнул, находка свята, нерушимо считалась личной или же общей. Находок было так много, что мальчики в конце концов перестали их подбирать, делая исключение лишь для папиросных коробок. Коробки были необходимы для игры в картонки. Каждая имела свою ценность в зависимости от картинки. Человеческая фигура считалась за пятерку, животное за один, дом за пятьдесят. У каждого одесского мальчика в кармане обязательно находилась колода таких папиросных крышечек. Играли также и в конфетные бумажки, но по преимуществу девочки и совсем маленькие мальчики не свыше пяти лет. Что касается Гаврика и Пети, то они, разумеется, давно уже относились к бумажкам с глубочайшим презрением и играли только в картонки. В приморских районах почему-то курили исключительно цыганку и ласточку. Что привлекательного находили приморские курильщики в этих папиросах, было неразрешимой загадкой. Отвратительнейшие папиросы. На одних яркий лаковый портрет черноокой цыганочки, дымящаяся папироска в коралловом ротике и розы в синих волосах. Цыганка считалась всего-навсего пятеркой, да и то с большой натяжкой, так как фигура цыганки была только по пояс. На других три жалкие ласточки. Они стоили того меньше, всего-навсего тройку. Некоторые чудаки курили даже зефир, где вообще не было никакой картинки, одна только надпись, так что картонка и вовсе в игру не принималась. А именно эти-то папиросы, как ни странно, были самые дорогие в лавочке. Надо быть круглым дураком, чтобы покупать такую дрянь. Мальчики даже плевались, когда им попадалась коробочка зефир. Петя и Гаври горели нетерпением поскорее вырасти и сделаться курильщиками. Уж они-то не сваляют дурака. И будут покупать исключительно «Керчь». Превосходные папиросы, где на крышечке целая картина, приморский город и гавань со множеством пароходов. Самые лучшие специалисты по картонкам, и те не знали в точности, за сколько надо считать «Керчь», так как расходились в оценке пароходов. На всякий случай, для ровного счета, «Керчь» на уличной бирже шла за 500 Мальчикам необыкновенно везло. Можно было подумать, что все кладбищенские курильщики задались специальной целью обогатить Петю и Гаврика. Они курили исключительно керч. Мальчики не успевали поднимать драгоценные коробочки. Сначала они не верили своим глазам. Это было совершенно как во сне, когда идешь по дороге и через каждые три шага находишь три рубля. Вскоре их карманы оказались набитыми доверху. Богатство было так велико, что перестало радовать. Наступило пресыщение. Под высокой и узкой стеной какой-то фабрики, где по черноватому от кирпичу были намалеваны такие громадные печатные буквы, что их невозможно было вблизи прочитать, мальчики сыграли несколько партий, подбрасывая картонки и следя, какой стороной они упадут. Однако игра шла без всякого азарта. Слишком много у каждого было картонок. Не жар проигрывать. А без этого какое же удовольствие. А город все тянулся и тянулся, с каждой минутой меняя свой вид и характер. Сначала в нем преобладал оттенок кладбищенский, тюремный, потом какой-то оптовый и вместе с тем трактирный, потом фабричный. Теперь пейзажем безраздельно завладела железная дорога. Пошли по блокпосты, семафоры, конец дорогу преградил опустившийся перед самым носом полосатый шлагбаум.